Короткие рассказы для детей. История, девяносто четвертая. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас – Божий дар. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. В одной деревне жила женщина, которая никак не могла понять, что человек может спастись только благодатью Божьей. Она была трудолюбивой женщиной, держала хозяйство в чистоте, вкусно готовила, вела порядочную жизнь, не воровала и не делала ничего плохого. Она думала, если я иногда и говорю неправду, то это ложь по необходимости. Но в основном я порядочный человек. Бог должен принять меня в свое царство. Муж ее умер рано. Перед смертью он просил свою жену отдать свое сердце Иисусу, чтобы приобрести мир, который он уже имел. Но она не захотела сделать этого. Однажды ночью ей приснился сон, что ее пригласили на свадьбу. Она пошла к шкафу, чтобы достать самое лучшее платье. Но, о ужас! На платье были пятна, которые нельзя было так быстро выстирать. Тогда она хотела взять свое синее платье, которое одевала только по воскресеньям. Но в этом платье была большая дыра. Она начала просматривать одно платье за другим, Но все платья были или поедены молью, или совсем запачканы. В недоумении она воскликнула. «Как же это случилось? Ведь я всегда старалась содержать вещи в чистоте». Она не знала, что делать. Вдруг она услышала за собой тихий ласковый голос. «Вот, возьми. Я принес тебе платье, очищенное». Кровью Христа. Обернувшись, она увидела белое платье из чистого шелка. Оно подходило ей замечательно, и женщина сразу одела его. Тут она проснулась и поняла, что Господь говорил с нею через этот сон. Она открыла Библию и прочитала из книги пророка Исаии, 64 главу, 5-6 стих. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. Вся праведность наша, как запачканная одежда. Когда она позже снова вышла замуж за богобоязненного человека, то, заходя в церковь, она могла так молиться. «Буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя в Боге моем, ибо Он облег меня» в ризы спасения, одежду и правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством. Это слова из книги пророка Исаии, 61 глава, 10 стих. Все люди равны пред Богом, все согрешили, все нуждаются в Его милости и должны омыться кровью Иисуса Христа. Только ангелы чистые и не имеют никакого греха. Давайте мы будем молиться, чтобы Господь простил нас, где мы огорчали Его нашим непослушанием. Попросим Его дать нам белые одежды Его праведности. И если мы снова замараем эту одежду нашими плохими поступками, то попросим Его омыть нас своей Святой кровью.